С начала битвы прошло полмесяца. Ночный набег отнял у Мардана семь сотен убитыми, ещё две были ранены. Вместе с нарастающим дезертирством общие потери составили семь человек. Ясное дело, Натра тоже не обошлось без жертв. От 5000 осталось только 3, оборона трещала по швам, и тем не менее они дали жесткий отпор. Солдаты это прекрасно понимали, на фоне всех тягот и испытаний их боевой дух оставался на высоте. И в этом оказалось главное отличие между Марденом и Анатрой. Пока армия веселилась, Уэйн заперся в палатке из кучи бумаг. «Продовольствия достаточно, что ж до остального. Запасы потихоньку истощаются, но мы все еще можем обороняться». Сообщения поступали со всех сторон, дела обстояли лучше, чем он ожидал. «Ах, чертовски сложно постоянно быть первым. Так еще и по плану все пойдет! Ай да я!» – язвил парень. В этот раз Ниним не могла не согласиться. «Вся и в самом деле идет прекрасно. Вражеские атаки с каждым днем все слабее и слабее». «Думаешь, не отступят?» «Конечно нет», — помотал головой принц. «У них нет выбора. Они бы сдались спустя неделю с начала осады, а теперь уже слишком поздно. Мы их как детей бьем, а им даже ответить нечем. Их так и разрывает жажду мести». Уэйн ангельски улыбнулся. «Это всё благодаря мне. До них уже должно было дойти, что числом нас не взять. Возможно, они даже разрабатывают новый план. Держу пари ответный удар уже скоро». «Новый план? Ты про осадное орудие? Да, у них же с собой оружие только для боя в поле. Не думаю, что они уже сейчас могут сооружить катапульту. Даже если и так, ее невозможно использовать в горах. Заметила девушка. Когда людей загоняют в угол, они забывают об очевидном. Если очередной план Мардена провалится, они бросят попытки штурма и подумают о возобновлении переговоров. Моя стратегия идеальна. Через две недели мы помашем ручкой этой жизни в застянках. Было бы здорово. Скептично ответила Ниним. «Меня уже достали эти горы». Еще бы! Я хочу вернуться в дворец!» «Я бы хотела принять нормальную ванну. Мне приходится экономить горячую воду». В военном положении вода – ценный ресурс, особенно в осаде. Обтереться влажной тряпкой уже – счастье. На горячей ванне не может идти речи. И ни ним не исключение. «А, вот почему ты сторонишься меня. Так ты, Ваня...» Девушка ткнула его пешкой в щеку. «Лучше молчи. Не думай теперь, что победила!» Дело не в победе. Пока они толкались, кто-то вошел в палатку. Прошу прощения, ваше высочество. Это оказался реклам. Ой, на Ниним выпрямились и повернулись к нему. Что такое? Что-то случилось? Ваше высочество, к нам прибыл парламентёр от Мардена. Парламентёр? Нахмурился принц. Это значило, что Марден рассчитывает заключить сделку. Ой надеялся на это втайне от всех. Парень хотел встретить посла с распростёртыми объятиями, но что-то не совсем вовремя. Основные силы Мардена никуда не делись, до да идеи примирения им еще далеко. «Мы загнали их в угол раньше, чем я думал? Нет-нет, наверное, они не хотят сбить нас толку перед нападением. Или...» Кажется, он был излишне осторожен. «Хорошо. В любом случае мы примем его. ним -ни -ни подбери место для встречи где-нибудь на полпути к шахте. Реклам, удвоит им охрану, посла пустить, когда всё подготовите». «Поняла», — ответила девушка. «Будет исполнено». Ниниму реклама мгновенно выскочили с палатки. Он воспользовался временем, чтобы поразмыслить. Должно быть, руководство страны вмешалось, в конце концов, армия сильно задержалась. Наверняка Фиштер со двором и работу мечут от того, что родник еще не взят. Да и вельможи нервничает. Скорее всего, кто-то из них предложил провести переговоры, хотя уже и поздно. вот не мог не обращать внимания на короля, а потому отправил парламентера, пусть даже и для вида. Разумеется, это всего лишь догадки. Уэн не имел понятия, как все на самом деле. Однако войска уже долго стояли под рудником, и королевский двор требовал от них поскорее с этим закончить. Ну что, Драгвуд, из-за гнеда в полумя? промурлыкал парень, представляя злобное выражение своего противника. В общем, Уэйн попал в яблочко. Ваше превосходительство! Еще одно сообщение с дворца! доложил командир. Драгвуд сокнул и повернулся к мрачному офицеру. Разберитесь и гоните его в шею! «У меня нет времени!» «На ваше превосходительство! При всем уважении у них могут возникнуть вопросы, если мы выпроводим еще одного гонца!» «Скорее всего, он хочет обсудить осадное орудие. Генерал заскрежетал зубами, не пытаясь скрыть своего раздражения. В этом и заключалась разница между ним и Уэйном. Кронпринц — правитель страны, он может делать все так, как ему заблагорассудится. Но Драгвуд вот всего-навсего военный командир, он отвечает перед королем, который с легкостью может лишить его чины или головы. Поэтому генералу необходимо постоянно докладывать о результатах, но он не мог. На захват рудника отводилась неделя, но с тех пор уже прошло две. Успехов нет, поэтому они затребовали осадное орудие. Естественно, дворец заинтересовался, что происходит. Штаб увильнул от ответа и прогнал конца, но времени осталось мало. Драгваду так и решилась, как Голаньяк берет его вину на себя. Министр стал дневащитом, но даже он не вечен. «Что он хотел?» – тихо спросил генерал, задав дыхание. «Ваше превосходительство, шахту необходимо вернуть немедленно! Хоть через переговоры с Натрой!» Настал черёд других командиров подать в ярость. «Договориться? Сейчас? За идиотов держите?» «Бред! Мы уже море крови пролили! За что?» «Ваше превосходительство! К черту этих сплетников из дворца! Сейчас же атакуем!» Против этой идеи восстал весь штаб. От окончания войны их отделяла не только гордость, но и злоба. Им еще ни разу не удалось показать себя в бою, «Если заключить примирие сейчас, они ничего не получат». вот разделил их чувства, но не мог так поступить. «Отправим посла!» «Ваше превосходительство! Но ведь это...» «Расслабьтесь, это для галочки. Мы предложим мир и сохраним лица, когда Натра откажется». «А затем мы нападем и вернем родник силой. Ясно?» Все получится!» Офицеры остались довольны и закивали. «Господин Логан, вы выступите в качестве посла!» Указал он на адъютанта. Лишь один человек мог наверняка провалить переговоры. Не надо ли затем задницы, предупредил Драгвуд. Сделайте так, чтобы они хотели сражаться до последнего вздоха. То есть мне нужно спровоцировать дикарей, хмыкнул Логан. Верно, опять же не переусердствуйте, иначе они убьют вас. Так точно. Неним с первого взгляда поняла, что у посла нет желания вести переговоры. Несмотря на то, что по ту сторону стола стел принц Логан вел себя надменно. «Можете считать, мои слова, слова его превосходительства генерала Драквуда. Главнокомандующий велел передать свое восхищение вашими верными псами. Вы хорошо их выдрессировали». Стражу затрясло, не будь здесь война, они бы на месте зарубили посла. «Итак, с чем же вы пришли к нам сегодня, господин Логан? Вы бы не стали взбираться в город только чтобы провоцировать нас?» «Конечно», — хмыкнул тот. «Нам ни к чему тратить время на столь бесполезное занятие. Цель моя ясна — прийти к примирению». Однако их условия вздор. Они включали немедленный выход из шахты, конфискацию оружия, возвращение всех жителей к интрибуцию. Принц даже думать не хотел о продолжении переговоров. «Что решите, ваше высочество? К несчастью, нас не устраивают ваши условия». Принял он очевидное решение. «Наша цель — достичь компромисса», — заявил Логан. «Но если вы продолжите войну, боюсь, ваша голова вернется на родину отдельное тело. тела. Как страшно». Тем не менее, я рассчитываю приехать домой с триумфом. Понятно. Смотрю, вас окружают одни лишь слабаки. Хотел предупредить только из заботы о благополучии вашего высочества. Видимо, вам импонирует общество, которое устраивает ваша глупость». Логан встал, они так ни о чем не договорились. «Что за дурацкая трата времени?» Вздохнула про себя Ниним. Она уже решила была забыть о встрече, как посол внезапно остановился и повернулся к девушке. «Вашему высочеству следует выбросить белобрысого раба!» Сплюнул он. Негоже держать такую грязь близ благородной крови!» Логан не заметил, как комнату сковал холод. не Ни ним попыталась было остановить воина, но слова застряли в горле. Она почувствовала, как нечто незнакомое и кровожадное окутало принца. «Господин Логан!» — эхом разнесся его голос. «Вы упоминали, что ваши слова...» «Слова генерала Драгвуда!» «Именно... А что?» «О нет, ничего такого. Пожалуйста, передайте генералу, чтобы он как следует заботился о своем здоровье!» Озадаченный Логан ушел, не сказав больше ни слова. Прошло уже много времени, а Уин все так же сидел неподвижно, напряжение в воздухе продолжало нарастать. Ваше Высочество, нерешительно позвала его Ниним, я подвел тебя, начал принц. Господин живо был другим, и я стал неосторожен. Предрассудки о фломейцах и правда укоренились на Западе. Я не уделял время этому вопросу, когда вел тебя сюда, из за меня ты многого натерпелось. «Нет, ваше высочество ни в чем не виноваты. Отныне я буду отдавать себе в этом отсчет. Оставляю здесь всё на тебя. Я в штаб». «Да, ваше высочество». Уэйн ушел из комнаты. Получившая приказ, девушка могла только смотреть ему вслед. Отдалившись от неё, Уэйн подозвал охрану. «Пошлите за рекламом». После переговоров прошло несколько дней. Марден приготовился к новой атаке. Война между ними, на кону которой стоял золотой рудник — достигла своей кульминации.